эпилог. Панорама города сменилась видом вокзала, послышался перестук сцепок, вагон дернулся и, наконец, замер. «Ну вот мы и дома», – улыбнулась Таня, «хм, как ни странно, Но это так, вынужден был признать Виктор. Несмотря на предприятие во Владивостоке и свиноферму в Сергеевском, проживают они в Виноградовске на съемной квартире. И хотя в Троицком живут только их родители, домом, по сути, для них является именно этот город. «Витя! Таня!» – радостно выкрикнул рослый парень со светлой шевелюрой. «Паша?» – вздернула в удивлении брови Татьяна. «Воу вымахала болтус», – хмыкнул Виктор. Тем временем младший брат подбежал к ним и радостно с гроба стал в объятия старшего, после чего не менее эмоционально и тепло, но не столь бурно, приветствовал невестку. "Ваше?" скорее для порядка поинтересовался Павел и подхватил два объёмных чемодана. На привокзальной площади их ожидал автомобиль ВАЗ-30. За материал младший брат уже своё авто Впрочем, чему тут удивляться, если по окончании сельхозинститута и службы в армии в свои 23 он уже является полноправным хозяином обширной теплицы, сотни гектар пахотной земли и молочно-товарной фермы. Оно, конечно, не без помощи Виктора, но ведь не промотал выделенные ему деньги, а вложился в дело и трудится, не покладая рук. По дороге сначала заехали к родителям Татьяны. Правда, пробыли там недолго, только и того, что обменялись приветствиями и условлились, что те приедут на ужин в усадьбу Нестеровых. Ого, грейдер, удивился Виктор, когда они выехали за город. Бать сказал, что молиться на капиталы последнее дело, и коль скоро есть деньги, так отчего не проложить к дому нормальную дорогу. Этим летом не получится, но в следующем думаем положить асфальт, чтобы не глотать пыль, пояснил Павел. Ну, насчет глотать пыль, это брат загнул. Пусть машины и предыдущие модели, но в отличном состоянии. Все уплотнители в полном порядке, так что пыли в салоне не больше, чем при езде по асфальту. Хотя сзади и тянется шлейф, уж больно быстро они ехали. Ну и изрядный ее слой осядет на машине, это факт. От прежнего дома не осталось и следа. Его попросту снесли, поставив на прежнем месте двухэтажную каменную усадьбу с колоннадой и фронтоном в дореволюционном стиле. Всё большое семейство проживает вместе. Даже Павел, несмотря на то, что стал самостоятельным землевладельцем и работодателем для нескольких десятков человек. Семейство встречало родных высыпав на широкое крыльцо. Батя скромно отошёл в сторону, по обыкновению попыхивая попиросой. Татьяна направилась было сразу к нему. Но тот отрицательно покачал головой и легонько так кивнул в сторону супруги, у которой глаза были на мокром месте. "Ну как, сынок, отвоевался?" поинтересовался отец, когда с приветствиями было покончено и они уединились в беседке в молодом саду. "Демобилизовался в чистою" хмыкнул Виктор. "Закуришь?" протянул он Виктору пачку папирос. К слову, марочный табак, духовитый. Но Нестеров младший лишь отрицательно покачал головой. Когда-то ещё в училище он решил для себя, что если и закурит, то только дорогие папиросы и никак иначе. Однако денег у него сейчас более чем достаточно, но Нет, батя. Я так и не закурил. "И как ты на службе без курева?" покачал головой Нестеров старший. "Да как-то обошёлся. Японочки-то как, хороши?" сменил тему отец. Вообще-то я там воевал, а ни шаш не шашник крутил. Одно другому не помеха. Я от Тани не устал, чтоб кого не поподя в постель тащить. Вот и молодец. Дурное дело не хитрое. А ты пойди потом склей разбитые черепки. Дальше что? А что собираешься делать? Поди такие объёмы поставок мяса и пемекана уже никому не нужны. Я ещё в прошлом году лишился госзакупок. Мне удалось сохранить производство. Спасибо, Григорево. А он-то тут каким боком? Предложил создать свою небольшую частную военную компанию, ну и поспособствовал по своей линии. Войны и конфликты никуда не денутся, а наше правительство уже поднаторело действовать опосредованно. Но ну, это как бы со стороны. Видя, что незнакомое слово поставило батю в тупик, пояснил Виктор. А. Ну это понятно. Знать не сидит тебе на месте. Закиснуя, батя. А то они что же? Опять за тобой. Это не семья получается, а чёрт знает что. Супруга после его отбытия из Китая осталась при ЧВК Витязь, где прослужила до конца войны, окончив её в звании капитана и должности начальника полевого госпиталя. За 2 года она наработала такую практику, каковой мало кто мог похвастать. В основном за счёт китайцев, у которых насыщенность аптечками была на крайне низком уровне. Поэтому нескончаемый поток раненных приходилось обрабатывать медикам. Взявшись за эту работу, она всё же внесла совету Виктора и подняла свои умения на должный уровень, сумев получить доступ к ряду других, открывавших перед ней новые перспективы. Собственно, именно благодаря быстрому росту, по сути, и превосходству над старшими товарищами в росте и количестве умений, она и сумела обойти остальных, выйдя на первые роли. Что ни говори, а подобное по силам немногим. Сейчас она, как и Виктор, готовилась к магистерскому экзамену. И причина тут вовсе не в возможности приобрести очередное возрождение. Это, безусловно, важно, но не сама цель. В конце концов, получить его можно и позже, в запасе предостаточно времени. Все же прав был Аршинов, когда говорил, что они живут в переломное время, и сейчас идет закладка новой элиты общества. Оказаться на нижней ступени социальной лестницы всегда успеется. А вот отказаться от возможности подняться, коль скоро варианты для этого имеются, уже глупо. Та не останется дома. Мы решили обзавестись детьми, тепло улыбнувшись, произнёс Виктор. Распрямился и повёл плечами Антифасильевич. Вот это я одобряю. А то уж думал, скорее от Пашки дождёмся внук, чем от тебя. А он собрался жениться? Если бы, но по старшинству-то за тобой идёт он. И что, нет охотнясь до такого приза? Как не быть? Почти в очереди стоят. Да он Ахламон всё ещё не нагулялся. И когда только успевает, ведь работает с рассвета до заката. Ясно. Ну тогда готовься, через 8 месяцев будешь дедом. Вот это молодец. Только Ахламон ты сын. Мамке надо было сначала сказать. Зардевшись от радости, пожурил отец: "А ты удивись больше всех". Ага, ну это я постараюсь. Так, а этот твой ЧВК потянешь ли? Решил сменить тему Нестеров старший. Конечно, потяну. На лицензионных отчислениях за ТР-4 я стал миллионером. Да и сейчас они продаются как горячие пирожки. Не смотри, что война с Германией закончена. Кроме СССР хватает и других покупателей. «Поди, и у Григорьева-то свои планы на твой счёт». «Не спрашивай, а скорее утверждая, произнёс отец». «Очень может быть. Но знаешь, батя, ты был прав. Он без гнили. Квох-то тебе речь от всех напастей не станет, но и своих не бросит». «А свиноферма твоя тут при чём?» «ЧВК не армия, воюют не числом, а умением и занималые деньги. Так что там нужны настоящие профессионалы. А чтобы подготовить таких, потребуется очень много опыта». Вот и решили в правительстве выказать мне поддержку. Если бы не моё намерение, то как и в твоём случае, я уже лишился бы госзаказа. Хм. Выходит, Александр Трифонович ещё в сороковом году всё это задумал, когда надоумил тебя с винофермы поставить. Вот ты хитрован каких мало. На три шага наперёд думает, покачал головой Нестеров старший. Может, всё же к Аршинову подашься? Мужик он надёжный и доверие к нему куда больше. «Нет, батя, Глеб Данилович такому подчиненному, как я, рад не будет. Это он мне еще в бытность мою варягом высказал». «Опять же, Александр Трифонович ближе по духу будет, и подход у него отличается. А вот Ромку к себе перетяну. Он скоро должен будет вернуться из Австрии». «Анна Федоровна тебя не простит», — покачав головой, возразил Антип Васильевич. «А я по-умному, так чтобы и волки сыты, и овцы целы». «Сначала пусть женится, подарит родителям внуков, а там и ко мне можно. Времени у него будет предостаточно. Думаю, это к... года два, пока я магистерский экзамен выдержу». «Хе-хе, эки ты искуситель. Только ветеронка, он не ты. Танками на войне не бредит». «У него к жизни сугубо практичный подход, батя. Он и в училище-то поступал дважды, потому что считает, что сейчас идёт безжалостный слом старого мира». Ему же хочется занять положение повыше, а не плестись где-то позади. Да он мне прямо так и сказал, что готов идти за мной, пока я буду его тянуть паровозом. И только если он сам сумеет меня обойти, пойдет своей дорогой». «Эй, ки он хитрован. Есть такое дело. Ты береги такого друга, сын. Этот нипочем не предаст. Знаю, батя. Вот и молодец, что знаешь. Ладно, пойдем, что ли? Там поди уж обед готов, только нас и ждут». Только батя. Удивляюсь так, что в театр позовут на сцену, заверил глава семейства. Пещанин отложил очередной документ, поднялся из-за стола и с удовольствием потянулся. Совсем затёк. Снял пиджак и, повесив его на спинку рабочего стула, вышел на середину кабинета. Покрутил головой, после чего в бодром темпе и нехалтуря дважды повторил армейский комплекс вольных упражнений. Помогло. Кровь быстрее заструилась по венам, на лице появился румянец, и из тела ушло ощущение онемения от долгого сидения за бумагами. Взбодрившись таким образом, Антон Сергеевич подошёл к большому окну и посмотрел на внутренний сквер президентского дворца. Он регулярно гулял по нему и катался на велосипеде. Раньше-то бывало и на городские улицы выезжал, но потом случилось покушение. Ему тогда за малым не прострелили голову. Оля прошла вскользь, и он отделался ушибом головного мозга. Благодаря своевременному применению аптечки, ранение получилось излечить без побочных эффектов. Однако Кудинов взъярился не на шутку, и с подобным безрассудством было покончено. А кататься на велосипеде и гулять в песчанин теперь мог только на охраняемой территории. М-м, да. С главным безопасником спорить себе дороже, даже президенту. Вообще подавляющее большинство воспринимает Кудинова как паука, оплёвшего всю республику паутиной осведомителей и простёршего свои лапки далеко за границы ДВР. А ведь им и ни в домёк, что стараниями именно его людей, а не Красного Креста, удалось предотвратить страшный голод в блокадном Ленинграде. Что своими успехами на фронте Красная армия и экспедиционный корпус во многом обязаны его конторе. Именно кадры ДБР обеспечивали передачу точных координат для расчётов ропир, бивших точно в цель. Под удары попадали артиллерийские парки, фронтовые склады артовооружения и ГСМ, военные заводы, армейские штабы, мосты, железнодорожные узлы, до да много чего. Пещанин не стеснялся использовать наследие Филиппова. Да и чего бы и нет, коль скоро его воздействие никак не отличить от подрыва обычного заряда. Разве только после взрыва не оставался характерного запаха сгоревшего тротила? Но тут уж нужно грамотно выбирать цель, чтобы замаскировать эту особенность. С другой стороны, слухи об имеющемся у ДВР секретном оружии были только на пользу. Этот козырь являлся неплохим отрезвляющим фактором для горячих голов в правительственных возможных противников. Тут главное не наглеть и не терять берега. Уже к весне 42-го года точность рапиры серьезно возросла. Профессору Дубкову удалось создать оптический артефакт, способный определять координаты с точностью до 1,1 секунды на дистанции до 10 километров от цели. А это уже снайперская точность. Именно благодаря этой новинке удавалось без труда взрывать доты изнутри, делая тяжкий труд бесполезным занятием. что в полной мере ощутили на себе японцы, оборонительные линии которых были подобны едва ли не подземным городам. Годы трудов, неимоверное напряжение сил, огромные затраты, и всё это было сметено атакующими буквально по ходу. Не выдержали не только самураи, ничего не смогли противопоставить этому оружию и гансы. Плюсом к этому явное превосходство бронетехники и высокая насыщенность её войск. Качественно новая тактика и оснащение войск также сыграли свою немаловажную роль. Словом, много чего привело к тому, что уже к весне 44-го Красная Армия, в смысле уже советская, взяла Берлин. Слащев предпочел наступать южнее, сосредоточив свои усилия на Австрии. Причем действовал настолько стремительно, что управился своими силами и не допустил туда ни советские войска, ни части стран антигитлеровской коалиции. К слову ДВР имела союзный договор только с СССР. Это избавило республику от необходимости участвовать в разделе пирога оккупационных зон. Республика сохранила контроль над всей территорией Австрии, впоследствии здесь должна будет остаться военная база ДВР. А пока начался процесс денацификации, восстановления разрухи и правительственных институтов. Не забыли и о Лектанштейне, сохранявшем нейтралитет. и отказавшимся выдавать власовцев. После ряда специальных операций с территории княжества и соседней Швейцарии удалось выговорить для суда или уничтожить на месте многих пособников нацистов. Потери СССР в этой войне были, конечно, не столь существенны, как в истории его мира, но они всё равно составили около 11 млн человек. Евреев в общей сложности погибло около 5, и это учитывая эфир и наличие у немалой части погибших дополнительных возрождений. Так что Нюрнбергский процесс случился и здесь, хотя ДВР опять осталась в стороне. Разве только на неофициальном уровне Департамент безопасности оказывал всестороннюю помощь советским представителям в сборе доказательной базы и передавал выловленных коллаборационистов. С Японией игра с самого начала рассчитывалась в долгую. Песчанин планировал изрядно попортить кровь Америки и ее союзникам, затянув конфликт на Тихом океане, благо на помощь СССР им рассчитывать не приходилось. В этой связи при налете японцев на Пёрл-Харбор сделали несколько ударов рапирой, что привело к потоплению или выводу из строя всех без исключения линейных кораблей и двух крейсеров «Перл-Харбор». а также серьёзным повреждениям инфраструктуры порта, что в значительной мере затянуло работы по поднятию и восстановлению кораблей. После этого последовала помощь самураям с Мидвея, где постоял отряд подводных крейсеров ВДР, уничтоживший авианосную группу Янки. В этот раз обошлось без рапиры и артефактов. Оказалось достаточным использовать дальнеходные акустические торпеды, поступившие на вооружение флота республики еще в 1939 году. А вот при штурме самого Аттолла вновь не обошлось без рапиры, как, впрочем, и при захвате Гавайев. В первом случае самураи захватили только инфраструктуру и некоторое количество вспомогательных судов. Зато во втором в руках японцев оказались четыре линкора, поднятых после памятного нападения «Аттолла». и уже практически вернувшихся в строй. Трофеями также стали 5 крейсеров, 6 эсминцев и 5 подводных лодок. В то время, когда союзники начали наседать на Сталина с тем, чтобы он начал боевые действия против Японии, песчанин решил нанести упреждающий удар. Оно, конечно, ДВР и СССР сейчас союзники, но кто знает, как оно обернется дальше. Поэтому хотелось бы иметь под боком дружественный Китай и дабы удержать советы от необдуманных действий. Союзом Гаминдана и коммунистической партии Китая, плюс особый курс последней, лишали СССР возможности организовать наступление против квантунской армии. Объявлять же войну Японии, имея выход в узкой губе при отсутствии не только военно-морского флота, но и судов как таковых, затея глупее не придумаешь. Оставалась только Монголия. Однако успешные наступательные действия ДВР-цев и китайцев лишили Советы и этой возможности. Объединённые вооружённые силы Китая и армия ДВР достаточно быстро продвигались вперёд, освобождая одну провинцию за другой. В ходе десантных операций и наступательных действий армии Южный Сахалин, Курилы и половина Хоккайдо были захвачены меньше чем за месяц. Уже 1 сентября 43-го года войска остановили свое продвижение и встали в глухую оборону, после чего усилия были сосредоточены на Китае и Корее, которые удалось полностью освободить уже к декабрю. Завершающим аккордом этой стремительной войны послужила тайваньская десантная операция. Провели ее китайские вооруженные силы при непосредственной поддержке флота ДВР. Удар японцам был нанесен тяжелый, но не смертельный. Пещанин постарался максимально бережно обойтись с флотом Микада и подобрал для начала боевых действий момент, когда кораблей в акватории Японского моря практически не было. Стремительность действий и сокрушительные удары недвусмысленно указывали на преимущество республики. На оккупированные территории русские действовали максимально жёстко. Развернувшееся было партизанское движение на Хоккайдо было задушено на корню. С одной стороны, кадры, набившие руку в ликвидации подобных угроз, с другой массовое выселение мирных жителей через организованные на фронте коридоры, что лишало партизан поддержки местного населения. Тем временем Америка постепенно усиливала свои позиции на Тихом океане, наращивая мускулы и готовясь врезать по японцам всей своей мощью. На фоне этого, как ни тяжко далось это решение, но Япония всё же согласилась на мир с ДВР, потеряв Южный Сахалин и Курилы, отошедшие к республике войска, которые покинули захваченную территорию Хоккайдо. Китай и Корея также были утрачены, но это всё же было меньше из зол. В настоящий момент ДВР начала поставки Японии вооружия и боевой техники. В первую очередь БМП на базе ТР-4, существенно потерявших в толщине брони, зато обрёгших способность плавать. Это с успехом было уже опробовано в советской армии, которой очень пригодилась плавающая бронетехника при наступлении в европейских странах из-забилующих различными водными преградами. Судя по всему, самураи планировали провести ряд десантных операций и показать противостоящим им союзникам, что мир с ДВР ничего не значит. вполне здорово, лучше потерять какую-то часть, а не всё сразу. Иное дело, что работы по созданию ядерного оружия идут полным ходом, и когда янки ударят своей дубиной, исход войны будет предрешён. Однако Япония не прекратит своё существование, и в итоге вполне будет способна заплатить по счетам. А коль скоро так, то чего бы ДВР не заработать на военных поставках, отпуская вооружения в долг. Крестьянин вздохнул и, бросив последний взгляд на залитый солнечным светом сквер, отвернулся от окна. Возвращаться к работе не хотелось, но ничего не поделаешь. Дела сами себя не сделают. Как говорится, взялся за гуж не говори, что не дюж. Эфир, конечно, оказал влияние на этот мир, но куда более значимые изменения случились благодаря вмешательству человека, оказавшегося здесь помимо своей воли. и решившему повлиять на ход истории. И пока ему сопутствует успех, ну а как оно пойдёт дальше, покажет время. Главное не опускать руки и не расслабляться. Чего он делать и не собирается. Конец четвёртой книги. Для вас читал Дамир Мударисов.